Одиннадцатая глава. Стан. Утро, поднимаясь из призрачной дымки, озарило юрту повелителя. Белая теплая кошма, изборожденная полосками теней, чуть колыхнулась, когда Тимур вышел. Он остановился, щурясь, оглядывая широкий стан, уже проснувшийся. Прислушался к размеренному негромкому гулу голосов. Пригляделся, как трепещут бесчисленные знамена и значки на утреннем ветерке, как взвиваются первые дымки костров. Острые степные глаза Тимура мгновенно подмечали малейшие нарушение обычного порядка. Где собралось воинов больше, чем следует? Что там у них? Где стоит заседланная, понурая, неуместная там лошадь? Кто туда приехал? Где завязалась возня у воинов, соскучившихся от однообразия? «Скоро разомнутся!» — проворчал он, отворачиваясь от стана. Не торопясь, похрамывая, миновав караул, зашел за юрту. Оттуда виднелись на склоне пригорка новые юрты, поставленные для ожидаемого шерваншаха. Тимур долго стоял, закинув руки за спину, глядя на эти юрты. Может быть, он, повернувшись к ним лицом, уже и не смотрел на них? Нечего было рассматривать там так долго». Но здесь, заслоненный своими юртами от всего стана, он был один. Здесь никто его не видел, кроме, может быть, одного лишь беркута, парившего высоко наверху. Вся даль, затянутая волнистым мариван, дымилась, согреваясь под первыми лучами солнца. И ему не хотелось уходить к себе в полутемную юрту. Скоро к нему придут шейх нураддин аддин придет потомок Чингиза султан Махмуд-хан, явится шахмелик. Сядут разбирать вести, накопившиеся за ночь от проведчиков, прибывших со всех сторон, из Армении, из городов Боязета-Османского, из Сирии, из Маверонахра и из многих мест. Хорошо было бы полежать на этой густой, еще не успевшей выгореть траве. Да нельзя. Не ребенок, не простой какой-нибудь воин. Люди удивятся, если увидят его на траве. А ведь сколько бывало спал на голой земле без всякой подстилки. Порой и травы-то никакой не было, твердая земля до да сухие колючки. Больной ногой он провел по траве, и трава легла широкой полосой, пока тяжела от росы. Не торопясь, похрамывая, возвратился он к дверям юрты, постоял около стражей, кругломордых, смуглых, с глазами притаившимися в узких щелочках, словно от затаенной улыбки. Барласы! Их пушистые рыси-триухи покрывали всю голову, Опускались на спину. Барласы стояли неподвижно, по двое с каждой стороны дверцы, Держа остриями вверх короткие копья, Не смея дышать, пока он смотрел на них. Он смотрел на них, но, может быть, он не видел их. Нечего было рассматривать их так долго. Тимура отвлекли трое вельмож, Соблюдавших охрану его юрт И проглядевших его выход. Они бежали снизу, со стороны стана, Не Ни чая ничего доброго за свою отлучку. Но он только сказал, шах приедет где принять, а? И они поняли, что оплошка их не в одной лишь отлучке, а в несообразительности. Как не догадаться, когда за шахом поехал сам царевич, ведут шаха с почетом, надо и принять его не в обыденной юрке. Надлежало еще до рассвета поставить богатый шатер, чтобы чужой правитель видел не только могущество, но и великолепие повелителя Вселенной. А он, больше ни слова не сказав, ушел к себе. В юрте с двух сторон кошмы были приподняты снизу, чтобы через юрту струился легкий сквознячок. Тимур поглядывал в эти просветы, то в сторону, откуда поблескивала от солнца трава, и доносился ворчливый голосок какой-то степной птицы. То в другую сторону, где виднелись бесчисленные, как деревья в лесу, столбики дымков над очагами, откуда достигал суда привычный гул Стана. Казалось, что остановилось большое мирное кочевие. Остановилось на отдых в приятном месте, на берегу многоводной реки. Накануне подошли войска, составленные из хоросанцев. Огромное войско Тимура состояло из десятков тысяч воинов-чужеземцев. Их брали в плен. Из них отбирали лучшую часть своего войска, остальных отсылали на работы или сбывали на рынке рабов. Если же оказывались пленники, негодные даже для продажи в рабство, таких выводили в степь и уничтожали. Тимур не различал, стадали овец, табунли коней, толпали пленников, здоровые оставлялись, слабые и старые уничтожались. В хозяйстве не оставлялось ничего обременительного. Тимурова хозяйство вместило многие страны и десятки царств. За эти дни в Стан пришло много войск, вызванных сюда Тимуром. Едва заняв отведенные им места, едва поставив свои шатры и устроив очаги, они уже ничем не нарушали жизни Стана в будней долгой стоянки, хотя харасанцев пришло не менее тридцати тысяч. Вчера Шахрух пригнал гонца с оповещением что, получив указ Тимура, собирает свое войско и вскоре сам приведет его под знамена повелителя. Но Тимур решил не ждать шахруха. Послал в ответ сказать, чтобы шахрух не спешил выступать в поход, а получше бы вооружился. Вельможам, собравшимся в Герат для наведения порядка, он приказал отложить расправу с шахрухом. Перед походом не следовало обижать сына. Внук Пермухамед, правитель Фарса, на указ деда отмолчался. Не старший пермухамед не сын незабвенного Джахангира, находившийся в это время далеко у границ Индии, а другой внук Пермухамед, сын убитого курдами Амар-Шейха, брат самовольника Искандера, женатый на сестре Гаухар-Шат-Аги, Гератской царевны. Его молчание Тимур понял, как нежелание идти в поход и как неповиновение указу, что могло случиться не без воздействия царственной Гаухар-Шат-Аги. Теперь, прохлаждаясь на сквознячке, Тимур сидел, поджав одну ногу, и никак не мог найти спокойное положение для больной ноги. То ставил ее, то протягивал. Она ныла, хотя погода стояла сухая, как всегда летом в этих местах, и ничего не предвещало несчастья. Но время от времени, потирая ладонью больную ногу, он, глядя в сторону, чутко слушал своих советников. «Шахмелик!» Говорил о проведчиках, прибывших из Маверанахра. Мухаммед Султан, отменив по вине Искандера поход на монголов, возвратил в Самарканд лишь часть войск. Остальным велел разместиться в маленьких крепостях, незадолго перед тем, построенных по реке Сыр и на Ашпаре, на границе кочевой степи. А слушник Искандер содержится в Синем дворце под стражей. Ему лишь изредка разрешают поездки в пригородные сады, но всегда в сопровождении надежных спутников. В доме старшины-теснильщиков, отца дерзкой девки шат жизнь идет обычно, за дочерью никаких выходок не замечено, и в поведении ее ничего зазорного пока нет. Купцы довольны торговлей этого времени, но ну, ремесленники некоторых сухов жалуются, что купцы прижимают сбыт изделий, сбивают цену, предпочитают брать изделия от чужеземных искусников из синего дворца, где товар, хотя и дороже но заманчивый для покупателей. Землевладельцы при оросительных работах весь труд сваливают на своих подданных, а воду, когда она приходит, забирают себе. Сады поливают, а на полях у крестьян урожаи плохи из-за недостачи воды. К тому же эти же вельможи часто вступают в спор с землеустроителями, препятствуют рытью и очистке оросительных канав, ссылаясь на полновесные свои права на своих землях. В Самарканде продолжают строить большую соборную мечеть. Азочи и великой госпожи кладут мадрасу. В мечети возводят лишь стены кели с обеих сторон двора. А в мадрасе уже начали сводить своды. Джильда готовится послать своего человека к повелителю, похвалиться успехами строительства. К великой госпоже из мадрасы шлют гонцов каждую неделю. И от нее часто прибывают люди. У них там всего в достатке. А у Джильды на строительстве мечети... То золота не хватает для глазури, то бычьей крови. Глазурь выходит тусклая, ее бракуют, а хорошей под рукой нет. А великая госпожа, когда сбоин крови не привезут, приказывает, не жалея, резать свой скот. Ей кровь со степи ради прохлады по ночам в бурдюках возят, а золото и серебро для глазури у ее зодчик забосено в избытке. Из-за этого задержки не бывает, ни просить, ни ждать им не приходится. Про золото же говорят. Будто джельда много для себя утаивает, поэтому и для мечети на глазурь не хватает. А то и так говорят. Мол, джельда, готовые изразцы, с большой выгодой продает людям великой госпожи, что надо бы на постройку мечети везти, везут на Мадрасу. И, мол, сама великая госпожа распорядилась эти изразцы и другое, что нужно, от джельды брать, что бы это ни стоило. Писец сидел слева от Тимура, и время от времени по знаку повелителя записывал для памяти то одно, то другое из донесений проведчиков. По своему обычаю Тимур лишь выслушивал новости, а свои решения обдумывал после, наедине, и обходясь при этом уже без советников, один решал судьбы людей, находившихся от него иногда за десятки дней пути. Проведчики из фарса сообщили, что пир Мухаммед, сын Амар-Шейха, по ходу не готовится, а занят беседами с учеными-лекарями и по наущению варит какие-то зелья, занят изготовлением опасных ядов, а для какой надобности, узнать пока не удалось. Проведчики из соседней Мараги донесли о суровой расправе султана Хусейна со всеми узниками, дабы выпытать у них о разбойничьих шайках. Но выпытать он ничего не смог. Адыгея же упустил. Когда этого Адыгея долго нигде не видели, Пошли его искать на постоялый двор, а там, в келье, оказалась на месте только даренная шапка с донышком, вытканным в шахрисябзе. Султан Хусейн велел следить за этой шапкой. Два дня ждали, что Адыгей за нею вернется. Теперь потеряли след. Сгоряча царевич пытал своего купца Самаркандского. Даже хотел его удавить. Да побоялся, отвел назад под замок. Теперь ни с чем едет назад. Ведет купца, как разбойника, сюда на расправу. Выехал бы раньше, до дня два развлекался с уличным мальчишкой, будто здесь не мог найти никого лучше. Шахмелик еще излагал донесение проведчиков, когда недалеко послышался конский топот. Вслед за тем воин вызвал шейх Нураддина, возглавлявшего охрану стана. Шейх Нураддин пошел к юрте песцов. Неподалеку от этой юрты его ждал воин, спешившись, но не отходя от своего коня. Шейх Нурадин узнал десятник из своей конницы. — Чего тебе? Дурная весть, да будет благословение Аллаха на вашей милости. — Откуда? Я был при тысячнике шейх Маннуре, выехавшем встречать. Нас послали охранять царевича Ибрагим Султана и Мирзу Лукбека, которых повелитель, да будет благословение Аллаха над ним, послал навстречу Мирзе Халиль Султану да будет благословение Аллаха над ним, и Шерванскому шаху. Накануне, как нам встретиться, мы стали на ночь в степи. Откуда ни возьмись, вчера на заре напали на наши станове разбойники, числом восемь человек. Убили наших двенадцать воинов, да не спошлет им Аллах великую милость и примет их в садах праведников, да шестерых пострелили не до смерти. А где разбойники? Поскакали все восьмеро в разные стороны. Пока наши вскочили в седло, От них один след остался. Туман. Видим, кони недавно подкованы, на ходу легки. Опять же туман, их искать, в какую сторону гнать погоню? Так и махнули рукой. А меня шейх Манур, да будет к нему Аллах милостив, послал сюда сказать, так, мол, и так. мерзал лутбек крайне гневался. Почему, кричит, не догнали? Да где там? Шейх Нурадин вернулся к повелителю в смущении. Шейх Мелик едва лишь начал говорить о неудачах султана Хусейна в розысках по Мараге, об исчезновении Адыгея, а тут еще разбойников. Повелитель может такую ярость пасть, сохранил Аллах милосердный. Приседая на длинных худых ногах, подобрав полы халата до колен, пригнувшись мелкими шагами вошел Шейх Нурадин в юрту Тимура и опустился на ковре поближе к двери. Но Тимур следил за ним. Что там у тебя, милостивейший? Гонец прибыл от каравара царевичей. Опять разбойники. Восемь человек. А царевичи? Сохранил Аллах всемилостивый. А из наших воинов двенадцать человек отбыли к престолу Всевышнего. А разбойников? Туман был. Ушли. То горы, то туман, то реки, то камни. Нам все мешает. А им никаких помех нет, а? Он уже был готов приказать шейху роддину взять тысячу или две тысячи своей конницы и послать их по следу, окружить негодяев и срубить на куски. Но тут же испохватился. Тысячу, две тысячи в погоню за восьмью негодяями, на виду у всего стана. Что же подумает воин о могуществе этих восьми человек? Побледнев от усилия сдержать гнев, Тимур спросил. Там простые воины слышали этого твоего вестника? Кругом войны. И коня ему держали, и кругом там войны. Теперь по всему стану вести пойдут. Разбойники, мол, уже и царевичем угрожают. Вот-вот скажут, и нас всех стрелой проткнут. Знаешь, что такое слух? А? Бледный он поднялся и прямо через круг своих соратников пошел к двери. Шейх нур Арабьев Арабев не на него ли кинулся повелитель, отвалился от стены юрты, а Тимур, перешагнув через его длинные ноги, вышел наружу. Но когда он вышел наружу, перед ним, сверкая золотыми полосами переливающихся цветов и узоров, вышитых по багряному самарканскому бархату, не менее драгоценному, чем само золото, предстал высокий шатер, воздвигнутый в честь пребывающего шарваншаха. Низ шатра был натянут на тяжелые колья, отлитые из красного золота, покрытого тончайшим чеканом. Работает тибристки золотодела. Отпахнув тяжелую, наподатливую податливую полу шатра, Тимур заглянул внутрь. На земле плотную белую кошму застлали восьмигранным алом самараканским ковром с проблесками золотых нитей в узоре. Верх шатра подпирался в рытым землю шестом, выточенным в Индии из слоновых бивней, которые, навинчиваясь один над другим, поднимали верх шатра на желаемую высоту. Два светильника, отлитые из красного золота в мастерских синего дворца мастерами-харасанцами, стояли по обе стороны царского седалища, выточенного из слоновой кости в армузде и привезенного оттуда царевича Мухаммед Султаном в подарок дедушке. Со стен свешивалось оружие, мечи, сабли, ятаганы, кинжалы, рукоятки коих переливались, как жар в печи от множества драгоценных камней и алмазов. Щиты, развешенные в каждом из восьми углов шатра, также мерцали от драгоценных камней и редкостного чекана. Если бы он не знал, под какой несокрушимой охраной всюду следовал за ним в больших походах этот шатер, десяток больших кованых сундуков, Тимуру могло бы показаться, что шатер этот возник внезапно, по причуде волшебника, среди лужайки, где незадолго перед тем лишь поблескивал росой на утреннем солнце голубоватая степная травка. Это сверкающее видение, напомнив о многих победоносных делах, утешило гнев повелителя. И обойдя шатер, Тимур стал уже не столь хром и не столь бледен. Он прошел еще несколько шагов. Там, присланный от шейх Манура, Очень бородатый всадник, держа свою лошадь на чумбуре, повторял окружающим его воинам и писцам рассказ о нападении азербайджанцев. Слушатели столпились около рассказчика, а гонцы, ожидавшие приказа о выезде, прислушивались полулежа на земле. Не было кому разнести новость во все концы вселенной. Как всегда бывало при появлении Тимура, люди блаженно заулыбались, кланяясь и глядя прямо в глаза повелителю. Иные испуганно прижимали руки к груди, потупившись, кланялись, отодвигаясь подальше. Тимур громко, чтобы все слышали, спросил всадника. — Сколько было этих козылбашей? башей? — Человек восемь. — Да не спошлет вам милость Аллах всемогущий. — что, мулла что ли? — Говори ясно, сколько? — Восемь. — А наших? — При шейх Мануре, нашем тысячнике, да благословит. — Ой. Двести. Двести воинов до царевича со своей охраной. Всего не менее трехсот человек. Сколько наших убито? Двенадцать доблестных воинов. А башей? Все ушли. Все? Целехоньки ушли. Как сумели уйти? Пока наши поспели к приколам, пока отвязали, да пока в вскочили, да пока защиты выехали... Разбойники ушли. Разъехали злодеи в разные стороны. Куда ни гонись, больше одного не догонишь. Да и где искать? Перед рассветом туман. Небо светлеет, а земля кругом еще темная. Как расцвело, следы разглядели, а разбойника вокруг ни одного не видать. А ты говоришь, доблестные войны. Доблестные не разоспятся среди чужой степи, врага не подпустят. А увидят, так не упустят. Можно стадо козлов в горах перестрелять и невредимым домой вернуться. Доблестных воинов безнаказанно стрелять нельзя. Этих перестреляли, значит, не войны были, а козлы. Козлы! Перестреляли их, туда им и дорога. Воин всегда на стороже. Тех же, кто поднались, да не скоро собрались, велю шейх Мануру на виду у всего стана бить палками. По тридцати палок каждому. — На память. Остальному всему станут для размышлений. А козлбашам спасибо. С их помощью очистим наше войско от козлов. Нападают? Спасибо. Ведь бояться их нам смешно. А остерегаться? И одного врага каждому из нас надо остерегаться. Тимур переступил, устав стоять на одной ноге. Уже к нему подошли из юрты и молчали у него за спиной все его советники. Он добавил, — ты вот доблестные, а то, что ротозеев козлов наших доблестными воинами величаешь, тебе зато тоже тридцать палок. Распорядись, шейх-нур-один, и немедляй, и с барабанами, чтобы слышно было на весь стан, и указ зачитай, за что бьют. Истину доблестных воинов я не дозволю с козлами мешать. И Мур, отвернувшись, ушел к себе в юрту, сопровождаемый вельможами. Шейх Нурадин остался, глядя, как взяли усадника чумбуры из рук, как скрутили ему руки спереди и повели вниз к стану. Тогда и сам шейх Нурадин пошел вниз, приколом, где держали его коня. И вскоре по стану загромыхали барабаны, Взревел было и Корнай, да его шейх Нурадин велел унять. Не подумал бы, приближающийся к стану шах Шарванский, будто тут его честь трубы трубят. Понадобится в его честь трубить, другой приказ будет. Этим шах Мелик ведает. Он и султан Махмуд хан уже проехали встречать Шарван-шаха перед щитами у въезда в стан. Барабаны грохотали, привлекая зрителей к месту, расчищенному среди стана для таких нужд. Когда стан ставился, тогда и такое место ставилось. У воинов было даже между собой в обычае звать это место Регистаном. Так звались площади перед ставкой повелителя в Бухаре, в Самарканде, во многих знатных городах, где на таких площадях оглашались указы, совершались казни, праздновались празднества. Барабаны грохотали, шейх нур возвышался на высоком коне позади барабанщиков. Воины от своих юрт сходились посмотреть, кого, за что и как будут наказывать. Виновник удивленно смотрел со скрученными руками, оттопырив толстую и почему-то очень красную губу над огромной черной бородой. Когда барабаны смолкли, шейх один выехал вперед барабанщиков, вынул из-за пазухи бумагу и, не будучи грамотен, держа бумагу в руке, сам, глядя на сгрудившихся зрителей, объявил вину бородатого воина. Называл, мол, доблестными воинами ратозеи, дозволивших обстрелять себя безнаказанно. Будто они вовсе не воины, а горные козлы. А повелитель никому не дозволит, чтобы его воинов, истинно доблестных, смешивали с этими ротозеями, какие простых козлбашей догнать не в силах. Ибо козлбашей кто ж боится? Надо врага опасаться. Надо врага всегда подстерегать. Едва он высунется, тут ему и конец. А этот ротозеев хотел звать доблестными а этим-то доблестным здесь же вечером всыплют по тридцати палок за нерасторопность и за ротозейство. Козылбаши испугались. В погоню им ездить лень. Подстрелы подставляются, а нет того, чтобы самим врагов перестрелять. И этих-то доименовать доблестными, а зато и наказуются тридцатью палками этот вот... Как его звать? Как бы там его ни звали! Когда барабаны смолкли, И шейх Нураддин выехал вперед барабанщиков. К стану приблизился караван Шарван-Шаха. И после недолгой встречи у щитов с прибывшими встречать его Султан Махмуд-Ханом и Шах-Меликом, караван чинно-медлительно пошел между юртами стана. Впереди ехали Султан Махмуд-Хан и Шах-Мелик. Следом Шарван-Шах Ибрагим и Халил султан За ними следом царевичи Улугбек и Мирза-Ибрагим. И уже потом... Верьможи, войны, обоз. И в дружине шейх Манура, гордясь и красуясь, ехали и те тридцать или сорок воинов, что несли ночную стражу и прозевали нападение. Ехали еще не чую, что им уже готовилось к вечеру по тридцать палок. Караван проходил среди стана, когда барабаны загрохотали снова, и палачи заработали над распростертой спиной виновника. Чинно-медлительно проходил караван в нешироком проезде между юртами. Из-за юрт поблескивали доспехи и оружие бесчисленных воинов, одетых по-разному и по-разному вооруженных, и лицом не схожи, будто собранных от разных народов со всей вселенной, но выглядевших одинаково свирепыми, сытыми и довольными, какими воины Тимура всегда видели шаху Шарванск. Барабаны грохотали, и палачи с увлечением делали свое дело — когда шарван Ибрагим, равнявшись с шейх Нураддином, ответил поклоном на поклон военачальника и остановил коня. Весь караван остановился. Шарваншах, кинув на истерзанную спину, по которой палачи продолжали бить, спросил. — За что? — Плохо охраняли ваш караван от ваших разбойников. Шарваншах предположил, что говорят о том нападении жертвой коего упал его собственный визирь, И молча, не то одобрительно, не то в знак признательности, кивнул. Лошади у Шаха и у Халиля закивали головами, радуясь, что остановка затянулась. Но Шарван Шах тихо стукнул коня каблуком, и караван снова медленно и стройно тронулся дальше через расступившийся стан. Барабаны смолкли, ибо счет палок исполнился, а в наступившей тишине... Наказанного попытались поднять и поставить на ноги. Оглянувшись, Мерзай Ибрагим увидел попытки воинов поднять своего соратника и пробормотал Улугбек: Что за воин? Его ставят на ноги, а он обмяк, как после вина. Борода у него перетягивает. Улугбек, побледневший, как это всегда с ним бывало, когда он смотрел казни, пожал плечами. Хорошего воина дедушка в обиду не даст. И маленькие царевичи, надменнее, заботливые взрослых, выправили свою посадку, свою осанку, проезжая под взглядом десятков тысяч людей, сбежавшихся полюбоваться караваном. Но сбежавшиеся бесчисленные войны, случившиеся стане купцы, ремесленники, работавшие поблизости, смотрели не на царевичей, этих мальчиков им часто случалось видеть в степи, виде жадно смотрели на обоз, на орбы, то нарядные, с глухим коровым навесом то простые, нагруженные тяжелыми мешками и вьюками, гадали, прикидывали, что везет шах на этих арбах. Припасали, ли? Подарки ли? Кому? Какие? Караван в той же тишине также медлительно поднялся на взгорье и приблизился к юртам, расставленных для шарванских гостей. Откланившись, царевичи оставили шарваншаха размещаться и отдохнуть с дороги, а сами, втроем с Халилем съехали вниз к стану. Здесь им предстояло разъехаться, Халилю к своим войскам, а мальчикам, проехав по краю стана, подняться на холм, где пестрели юрты царит. Но Халиль позвал мальчиков к себе. «Я переоденусь после дороги и вместе поедем». Улукбек никогда не отказывался от приглашений Халиля. Ибрагиму приглашение старшего брата тоже было лестно. И не дожидаясь, пока их догонят сопровождающие, все втроем они поскакали к ставке Халил-Султана. У юрты Халиля столпились его приближенные темники, подчиненные ему тысячники, его песцы, даже его музыканты, и двое поэтов, сопровождавших царевича в походе, маленькие крувощекие мавляна Бисати Самаркандский и сутуловатый, опирающийся на посошок Исма Бухарский, обучавший Халиля правилам поэзии и порой и неприметно поправлявший стихи своего ученика. Эти поэты, пользуясь расположением Халиля, вошли в юрту вслед за ним. «Не озарило ли вас вдохновение в этой поездке?» — спросил хаджа Исматулла. «Стихи мы там слушали. Стихи Камола пели. Они там знают нашего Камола хадженского». «Камол? О, мерза! Он от нас. Но он не наш. Он в Хадженте родился, в Самарканде учился. Как же не наш? Он славил то, что противится нам». Потому они его и пели. Там милый старик. Он и свои стихи пел. В Шерване? Там обитают поэты. Мне довелось однажды заполучить список стихов шамаханского поэта ал Хруфи, попавший в руки одного из наших богатырей. Я потом затерял этот список, но стихи там встречались искусные. Однако мысли их противны Аллаху. Исматулла смол когда халиль вышел из юрты чтобы помыться ожидая его возвращения поэт оглаживал бороду оправлял складки своей высокой белой челмы изысканным движением пальцев то откидывал то перебирал янтарные четкие продолговатые чуть мутные зерна индийского янтаря другой поэт сидел напыжившись не глядя ни на царевича ни на Исматуллу, сосредоточенно думая о чем то и вдруг сказал хоруфи Встречал его в Тибризе, он потом из Тибриза сбежал, в Шерван сбежал, от нас, лукавый старик, он требует от поэзии трезвости, он вредный старик, хуруфи, а его ученики хуруфиты, проповедники, во имя Аллаха бичуют властителей, забыв, что власть наделяет достойных людей кто? Аллах наделяет, этот фазлулла получает, что каждая буква божественна, ибо все буквы являются частицей Корана, написанного теми же буквами. А посему все написанное теми же буквами священно, и стихи, утверждающие, что человек есть основа Вселенной, что в каждом человеке живет Бог, это нечестивые стихи, понимай, тоже священны, по-велику написаны теми же буквами, что и Коран. О, Аллах всемилостивый! один видишь всю бездну их заблуждений. Исматулла согласился с бесатием. По этой причине я и выбросил нечестивый список, содержавший богопротивные стихи. У Руфи своих учеников совращает с пути истины, а у него великое множество последователей. Я слышал о неком юноше, кое его восхваляют шарванцы. Какой-то поэт на семи. Но он не на семи. Его зовут Имат один и он пишет на языке здешнего простонародия и мутит мысли своего народа. Шарванцева восхваляет его. «Я беседовал с теми, которые, выдавая себя за ученых, сберегли жизни и привезены нашим повелителям Самарканд. Они скрывают свои мысли, но они последователи этого хуруфи и этого на семи. И сами они все хуруфи и считают, что мы не смели нарушать покой народа и что настанет время, И они все снова освободятся от нашей защиты и покровительства. Я их разгадал, но они таятся. Там даже дервиши есть заодно с ними. Они всегда таятся. Не доверяйтесь им. Нет, нет, не доверяйтесь. Поэты поднялись, улыбаясь, ибо возвратился Халид. И сматула уронил четкие и, наступив на них голой пяткой, неожиданно поскользнулся и неловко сел, когда все кругом стояли. Халиль надевал одежду, достойную для встречи с повелителем. Неожиданно сев, и Сматулла заколебался, сидеть ли ему или подняться. В этом случае все заметят, что он то встает, то садится. Но, посидев, сгорбившись, он все же счел за благо встать. Приметив все эти сомнения поэта, Улугбек подтолкнул Ибрагима. Мальчики переглянулись и, не сдерживаясь, рассмеялись. — Чему вы? — спросил Халиль и подумал. Какое-нибудь озорство. Но в присутствии посторонних людей не хотела разговаривать с ними запросто. Ибрагим быстро оговорился. Мы вспомнили, как раскачивал бородой воин, которого наказали. Не всегда величина бороды соответствует величине заслуг, ответил Халиль. Подъезжая к ставке Тимура, Халиль Султан оставил младших царевичей и свернул на крутую тропу к дедушкиной юрке. Мальчики поехали дальше к юртам цариц. Тропинки, глубоко вбитые конскими копытами, виднелись, как серые змейки между затоптанными лужайками. Юрты стояли коренастые и крепкие. Люди сновали вокруг, заботливо домовито блюдя уклад оседлой жизни. Кое-где перед дверками юрт высоко на шестах висели сетчатые перепелиные клетки, накрытые яркими шелковыми лоскутами. Один из перепелов громко и часто вскрикивал, хрипловато беря подъем, Захлебываясь в протяжке и четко чекание от лиф. Восстанавливаясь, Ибрагим одобрил. Хорош перепел. Мне они больше нравятся на вертеле», — поддразнил его Улугбек, зная пристрастие Ибрагима к перепелиным кликам, хотя и сам любил переклик этих птиц. Мальчики часто спорили, любили спорить. Даже в отношении к поэтам их вкусу не совпадали. Улугбек сказал: Как бронится и в достопочтенной бесатии, когда вспоминает шамаханского поэта? Я его не читал. «На семи? Значит, ветреный? Таков смысл этого прозвища?» Видно, достопочтенный бесатий тоже не читал стихов на семи. «Где бы их достать? Через этих поэтов достать едва ли возможно?» Засмеялся Лукбек и тут же подумал. «Не поможет ли Халиль? Он там был. Любопытно!» «Что это за поэт, о котором наши наставники говорят с явным порицанием?» «Непременно достать, непременно!» И каждый из мальчиков затаил желание первым раздобыть, если не список, хотя бы несколько стихотворений на семи. Около большого точильного камня, оживленно перебраниваясь несколько воинов, засучив рукава, ловко точили клинки сабелей и таганов. Мгновениями из-под стали выкатывались яркие звездочки искр. Воины то склонялись к камню, то разгибались, опробуя большим пальцем остроту лезвия, даже пробовали подблевать волосы на руке, приглядываясь, хорошо ли берет. Воины были так увлечены, что никто даже не повернулся к проезжающим царевичам. Здесь им предстояло разъехаться. Улукбеку к своей воспитательнице, к великой госпоже Сарай Молькханым, Ибрагиму к своей воспитательнице, к царице Туманаге. «Я очень надеюсь, что ты раздобудешь эти стихи», — напомнил Ибрагим. Буду признателен, если ты тоже поищешь. У тебя больше времени для этого. Но в тайне каждый хотел обязательно сам достать стихи шерванского поэта. Они расстались, оба размышляя над этой задачей, кто из их учителей или слуг мог бы помочь в ее решении, кто смог бы сделать это так быстро, чтобы другой не успел бы ни придумать, ни предпринять чего-либо. Улогбек еще не доехал до великой госпожи, как увидел Халиль Султана, скачущего в отставке повелителя. Мальчик остановился, поджидая старшего брата. Спешившись, Хали сказал, у дедушки полководцы, расспрашивает их, все ли достатки о припасах, об оружии. Пока они там совещаются, проведу и бабушку. Пойдем. Подходя к юрте великой госпожи, лубек увидел нескольких из слуг Халиля около длинного свертка, закатанного в мешковину. Они ждали Халиля, но, видимо, не рассчитывали, что он явится так рано. Все они кинулись к свертку, с усилием подняли его и понесли вслед за царевичами. Внуки застали бабушку раздосадованной. Она наказывала вельможу Хамза Мурзу, золотордынца, много лет назад приставленного к ней Тимуром и в течение этих лет ведавшего хозяйством великой госпожи. Вельможу они увидели в диковином положении. Его щиколотки, крепко обмотанные канатом, были подняты на человеческий рост к перекладине. А голова, на которой чудом держалась тюбетейка, упиралась в землю. Кровь приливала к голове этого тучного человека. Временами он хрипло вздыхал, то открывая налитые кровью глаза, то пытаясь закрыть их. Улугбек задержался здесь, любопытствуя, а Халиль вступил к бабушке, приветствуя ее. Слуги внесли следом за ним и сверток. Халиль попросил ее принять его скромный подарочек из ширвана. Бабушка милостиво разрешила. «Давай уж, давай!» Покажи. Перед ней развернули огромный шамаханский ковер, для которого даже ее юрта оказалась мала. Тесно здесь, Халиль? Тесно. Уж мы его на воле развернем, на степи. А за привоз спасибо. Она ласково обняла его и поцеловала где-то около уха. В это время Улугбек, вступив в юрту и увидев мягкий ковер, не удержался от соблазна и, ловко перекуркнувшись по ковру, предстал перед бабушкой. Но эта проделка ее не развеселила. Она была чем-то так раздосадована, что даже присев со внуками, чтобы расспросить их о поездке, слушала ответа рассеянно, пожевывая губами. Халиль, улучив затишье в беседе, спросил, чем виноват Хамза Мурза, что столь вознесен пятками кверху. Посуду нашу из сундука, деревянную, что с волки привезена, точеная, расписная. Он ее, как деревянную, ни во что ставил. Надо было воинам чашки выдать, Он ее и выдал, а мне взамен какую-то медную наложил в сундук, грузинскую, либо еще какую здешнюю из добычи. Мне же деревянная нужна, медь до да серебро тут у каждого на перу, и золотом никого не удивишь, все обзавелись. А деревянной ни у кого нет, ее с Волги возят, через Ордынский сарай, через море, из нее любое варево ешь не обжигаясь, спокойно. Я его остерегла, береги, мол, а он роздал. Ему чеканные медь и серебро здешние ценность. Это он хранит, а что мне любят, топ вздумал раздать. Вот я и велела ему повесить на перекладине. Да он так задохнется, бабушка. У него уже все лицо раздуло, вот-вот и конец, предостерег Халиль. А ось, вытерпит. Пока царевичи беседовали с бабушкой, весть о расправе с Хамзой Мурзой, достигла многих его друзей, находившихся в чести и в доверии у Тимура. Один из них, пользуясь отсутствием великой госпожи, присел на корточки около головы променившегося вельможа, пытаясь говорить так, чтобы тот понял его: Потерпи, брат, сейчас побегу к повелителю, выпрошу тебе снисхождение, ведь ты так и помереть можешь. Еще им немножко и конец. Потерпи, я побегу. Но хамза Мурза, хрипя и отдуваясь, бормотал Не смей, не смей, сколько смогу, стерплю. Ведь она, узнает о ябеде, велит меня подвесить уже не за щиколотки, а за за шею повесит, а не то пятками конскому хвосту, да в пустит, конята, либо еще что придумает. Лучше стерплю. Вытерплю, так поживу. Не дай бог так на макушке стоять, а лучше так, чем к конюто. Она все равно на своем настоит. Ее указ за повелитель, когда же он отменял? Она нынче грозна чего-то. Не пойму, чего бы ей. Ох! Лишь наговорившись с внуками, она отпустила Халиля. Дедушка, поди, уже ждет тебя, вступай. А ты, улугбек, посиди, покушай у меня. А уж когда пойдешь... Тогда я велишь отвязать ослушника. От Второй раз моими сундуками не размашатся А махнет, так и голову потеряет. Но Улугбеку хотелось проводить Халиля. Они вышли вместе. Хамзам Мурза уже не кряхтел, не вздыхал. Он тяжело свисал с перекладины, и только по жилам, сдувавшимся и дрожащему у него на виске, видно было, что он еще жив. Идя с Халилем, Улугбек заговорил о поэтах Сорвана: «Не скажете ли вы, милый Халиль, Где добыть стихи журванских поэтов? Хуруфи на семи. О них наш наставник отзывался столь дурно, что просить об этом его. Он говорил, что список стихов Хуруфи у него был, и что он, увы, выбросил его. Таким, увы, никогда не верь. Им, что попадет в руки, не выбросят. Где-нибудь на дне сундука, под халатами или под штанами, он у него цел, спрятан. Но вот стихи Насими, как я понял, он знает лишь понаслышке. Мне тоже так показалось. Но поищем. Я пошлю своего Низама Халдара к шарванцам из Свиты Шаха. Они вместе ехали. У него там теперь много друзей. Он среди них разузнает. Хотя бы несколько стихотворений. Что это за поэт? Как звать? Насими? Его имя они сказали имат один. дин Прозвище Насими. имат один, А другой? Хуруфи. Старик мат один старик, Халиль Султан остановился удивленной догадкой. «Вечером я спрошу у наших поэтов, как имя этого старика Хуруфи. Если его зовут Фазлулла, я их видел. О, милый Улубек, если это они, занятно. Хуруфиты, занятно. Да-да, они говорили Фазлулла, занятно». Остальную дорогу Халиль шел молча и задумчиво. Улугбек не решился пойти к деду без спросу, откланялся и, немного постояв, чтобы полюбоваться на шатер, сверкающий перед юртой деда, на шатер хорошо знакомый, но каждый раз восхищающий мальчика своим великолепием, пошел обратно, радуясь, что Халиль, может быть, поможет ему превзойти Ибрагима в розысках стихов на семи. Каковы бы они ни были, эти стихи, лишь бы заполучить их раньше, чем Ибрагим. Тимур, видно, устав сидеть, стоял один среди юрты и пошел навстречу Халилу султану. Ну, вернулся? Миновала тебя стрела? Ого, дедушка уже получил вести. Как он успевает. Тоже это из моих людей служит дедушке. Слава Богу, миновала стрела. Почему они тебя пощадили? Бог милостив? Нет, это они тебя пощадили. Почему? Я им не являл никаких милостей, дедушка. А вот пощадили. Не знаю, чем заслужил я эту пощаду. Учись читать письмена битвы. Смотри. Три стрелы в Пурдайбека. Он там оплошал, досадил им. Они ему три стрелы, все без промаха. Стрела рядом с тобой, но мимо, своего визиря. Чтобы ты знал. Они стреляют без промаха, но не в тебя. — А почему? — Не знаю. Я, клянусь, не заслуживал от них снисхождения ничем. — Значит, через тебя они меня остерегают. — Ну, что там в Шерване? — Я узнал, оружие у них припрятано. Оружия много. Шах народу не дал. Даже хлеба не дал. — Бережется? «Не знаю, может быть, не хочет? Через кого ты узнал? Этого человека убрать надо, чтобы слух не шел. Нет, я сам узнал. А они знают, что ты узнал? Нет. Да человек этот, небось, не тебе одному служит. Не подослан ли? А то наговаривает на шаха, что с ним сводит. Умный человек говорит не то, что есть, а то, чего хотел бы. А шах умен». Не обхитрил он тебя? Нет, дедушка. Как же ты уверился? Визирь я напоил. Колечко ему подарил. Да спросил. А потом его назад на пир отвели и приглядывали, не расхвастается ли моим колечком. Он хмели не осилил. Как вернулся от меня, заснул. Тут незаметно колечко с него сняли. Мне назад принесли. Поутру ждали, не сподхватятся ли, протрезившись. Похватится о колечке? Помнит и разговор. Помнит разговор, так схватится колечко искать. К утру протрезвился, а не вспомнил. Да и потом по пути, перед тем, как на нас напали, я его испытывал. Нет, запамятовал. А теперь уж не вспомнит. Злая стрела к нам добром обернулась. А вдруг вспомнил бы? Каково бы тебе было, даренный назад утянул? Я бы своим людям приказал бы все ковры, где пировали, вытрясти, и всех углов велел бы весь ссор вымести. Оно нашлось бы. На этот случай оно и у меня весь тот день под рукой было. То-то, что было, когда такое дело. Вы, дедушка, меня попрекнули, что я, мол, дареное назад утянул. Это нехорошо? Кто ж скажет, что хорошо? А если нужно? Неловко это. То дарить, то назад брать. Калилий с-под тишка, покосившись на деда, глядящего куда-то в сторону, вдруг решительно спросил. Что кольцо? Десяток кобыл, вот и вся цена такому кольцу. А когда целое царство дарится, да назад берется. Ты о чем? Случись ведь, дедушка, дадите вы удел или владение Беку или Амиру своему выслуженнику, соратнику, а то и внуку, а затем, когда надо... Себе назад. Когда надо. Понял? Когда надо. И нехорошо это. Ты с дедом говоришь. А? Мой дед любит прямое слово. Когда надо сказать такое слово. А тут оно к чему? Есть люди нехорошо об этом шепчутся. Какая же, говорит, это моя земля, если утром мне ее дали, а вечером могут другому передать? — Люди? Таких запоминать надо. Всех не запомнишь, дедушка. Есть такие среди ваших сподвижников и старых тарханов. Нам бы, говорит, навеки, чтобы детям и правнукам перешло, так он сам всю вселенную за своим родом закрепляет. Ворчат. — Многие области я так и дал навеки, и не отбирал, и не собираюсь отбирать. Своим людям дал, чтобы весь век сами помнили, и во веки веков, чтобы их потомство помнило, что дано мною. И зато моему потомству во веки веков предано верно служить должны. Кто же из них ворчит? Амиры, беки, тарханы? Я не про них хотел сказать. Я спросить хотел. Не пойму, что тут хорошо, а что тут плохо. Хорошо ли им напоминать, что земля эта волей вашей дана? Вашей воле может быть и отнято, чтобы не возомнили себя царьками внутри нашего царства, или, когда будут уверены, что дано это навеки, хозяйствовали бы, благоустраивали бы землю. Навеки лучше. У них заботы будут. Когда враг явит, свою землю ретиве оборонять станут. И кому я даю землю, то передо мной выслужатся, а не по древнему их праву, не по предкам. А все их земли подластны правителям областей. А правителями областей кого я ставлю? Внуков. А внуки-то мои одна семья. Беки эти, амиры от моих внуков никуда не скроют, когда все земли до самого края будут в руках одного нашего рода, А рот — это одно. Проведчики мои сколько раз приносили мне такие слухи. А я не знал, кто тут прав, кто ворчит попусту. Потому и спросил. Простите меня, дедушка, спрашивай, когда надо, это хорошо, хуже, когда от деда таишься. Я, дедушка, дары своей этой послал? А зачем было тайком? Принес бы мне, я с тем же гонцом и отослал бы. Негодяй-гонец, подумал бледнее Халиль, запомню его. Но Тимур, словно угадав подозрение Халиля, добавил. Этому гонцу до 30 бы палок, а то и 40. Не первая хитрость за ним замечена. Да ускакал. Не погоню же я за ним гнать. Вот и смелый надежен. А лукав. Надежен, а лукав? Как тут быть? Ехал сюда, так беглеца хотел прикормить. Лепешку ему дал. А беглец этот нарвался на караул. Видит, белая лепешка у него. Дознались, от гонца получил. А в тот день этой дорогой один гонец ехал. Этот вот самый, который твои дары повез. Гонец хитрит, когда мимо меня чужое дело повез. Внук тоже хитрит, от деда таится. Грех твой невелик. Да ведь кто медную полушку стянет, тот и от золотого динара рук не отдернет. А? Халиль потупился. Не гонец выдал. Кто же? Опять из моих людей кто-то деду служит. И усердно служит. А дед, помолчав, добавил. Ступай. Скоро шаха звать. Надо собраться, да и ты приберись. Шатре принимаем. Тоже и мальчикам прикажи, чтобы приоделись как надо. Простите, дедушка. Простите. А ездилось хорошо? Слава богу. Только вот бека». Незачем было его сюда везти. Где подстрелили, там и схоронили бы. В Шерване он нас срамил, а не славил. Прикажи, пускай сейчас и похоронят. И чтоб без лишних глаз. Не на кого любоваться. Чтобы и Шерван шах узнал, что курдай бег у нас не был в чести. При Шахе мог ли я, дедушка, вашего сподвижника среди дороги закопать? И Мур нахмурился. Сподвижники! У них, у многих, время подвигов миновало. Давно миновало. Да он ведь в нашем роду знатен. Куда ж его? Вот и послал в Шарван. Считал, верен будет. И он был верен. Да ведь при вере и голова нужна. Тут я просчитался. А среди дороги? Что ж, какими дорогами ходим по всем тем дорогам наши могилы? Он задумался, и едва Халиль ушел, позволил слугам снимать с него будничный халат. Он молчал, пока одевался, и только когда уже поверх тяжелого золототканного халата ему затягивали расшитый жемчугами ремень, вдруг сказал «По всем дорогам». Слуги не поняли, что угодно повелителю, но он, так и не сказав больше ничего, отпустил их.